Ты меня с Риатой не поздравил. Она вчера была. Не, нормально, да? Я теперь еще, оказывается, виноват в том, что не поздравил ее с Днем всех влюбленных. Прелестно. Словно уловив мои мысли, ведьмочка зарыдала еще сильнее. А потом, кинув на меня злой взгляд, попросту захлопнула обложку. Открыть книгу я так и не смог. Ну и Маргол с ней. Потом разберусь, что и как. Тихий смешок. «Поосторожней здесь, с проклятиями, малыш. А то действительно Маргулу накличешь. Забыл, где мы сейчас». «Ой, вот только не надо мне. Ты сам-то в это веришь?» Тихое хмыканье. Засунув книгу обратно в сумку, я с утроенной энергией принялся выискивать корону. Наконец она была обнаружена и извлечена наружу. «Ну, венец! Ну, красивый!» «Но что в нем такого, что бог воровства им заинтересовался?» «Нет, я, конечно, понимаю, работа обязывает, но все-таки...» Меня похлопали по плечу. «Ди!» Я аж на месте подскочил, резко оглянулся. Это был всего лишь Рин, с интересом рассматривающий корону, которую я держал в руках. «Боги, ну нельзя же так пугать! А если бы я тебя каким-нибудь заглянанием долбанул?» Возмутился я. Кузен пожал плечами. Я бы отбил. Кстати, эльф понизил голос. «А откуда у тебя эта диадема?» «Нашел», — улыбнулся я. «А что?» «Можно?» И, не дожидаясь моего ответа, кузен вытянул корону у меня из рук. Некоторое время задумчиво осматривал ее, а потом сообщил. «Очень уж она похожа на диадему Терилены, пропавшего из храма около года назад. Воров так и не нашли». «Ой, как интересно!» «О, барыга проклятый!» – обиженно вслипнул над у голос Мехшула. «О чем задумался? Ди!» – вырумил меня из размышлений Рин. «Ну!» – почесал голову я. «Ее надо же вернуть! А где я здесь храм терелены найду?» На лице Рина появилась улыбка. Судя по промелькнувшему в глубине его глаз страху, кузен боялся, что я резко захочу оставить святыню себе. «Вот делать мне больше нечего!» Своей за глаза хватает. Нашел, о чем беспокоиться, хмыкнул он, возвращая мне венец, который я тут же засунул обратно в сумку. «Мы ж в докмур едем. Зря он, что ли, городом ста храмов называется. Там на алтаре положишь». «Жадина!» — фыркнул Мишу. «Ндя, жизнь бьет ключом. Чаще всего именно по голове». Дорога по плато с каждым часом становилась все трудней. Лесок, в котором мы заночевали, давно закончился, и жаркое солнце нещадно палило с голубых небес, словно решив заживо испечь группу людей, не весь зачем решившихся пересечь плоскогорья. Пожелтевшая трава неопрятными пучками торчала из растрескавшейся от жары земли. Листья на редких деревьях облетели, и лишь сухие ветки протягивали изогнутые ладони к беспощадным небесам. Хотелось одного – Забиться в тень и сидеть там безвылазно. И за каким маргулом нас понесло в подобное пекло? Я с ненавистью покосился на висящее почти над могушкой солнце и поправил на голове некогда белый, а теперь серо-желтый и мокрый платок. Здесь будь ты хоть пять раз эльфом схлопотать солнечный удар штолбом о дерево. Некоторые особо умные и опытные путешественники уже отдыхали в фургонах, свалившись кто с облучка, а кто и прямо со своего копытного и не очень верхового животного. Глава каравана еще в самом начале движения спрятался в кибитке, гордо двигавшийся впереди всех и поднимавший такой столб пыли, что остальным приходилось натягивать еще одну трепетцу на нос, чтобы иметь возможность нормально дышать, не откашливаясь и не отплевываясь после каждого вдоха-выдоха. Собственно, и разговаривать при таком положении вещей тоже было на редкость затруднительно. Эмоциональное выражение отношения к подобному положению вещей я за разговор не считаю. По данному вопросу вся масса людей выражала редкостное единодушие. Обеденный отдых не оправдал своего названия ни на дюйм. Казалось, только ты -то пристроил будящее от перенапряжения тело в благословенном, но не менее жарком, душном и пропыленном деньке – как воплощение всех мнимых и явных пороков в этом мире, по какой-то приходи судьбе маскирующаяся подпухлого торговца, снова как заорет во всю глотку. Двинулись! Я с тоской посмотрел в пронзительно синее небо и выдал вслух длинное предложение о том, что в результате каких браков и союзов родилось то создание, которое тащит нас, бедных и несчастных, туда, куда... В общем, куда редко кто ходит по своей воле. Кто-то неподалеку выразил свою полную солидарность совсем всем вышеупомянутым, но не менее классическим старотемным. Рин повернул голову на звук, окинул прислонившегося к углу телеги отлученного рыцаря взором, полном бесконечной тоски и муки, и емко припечатал нас так Орогвартакхарн». Нам осталось только согласно кивнуть, переглянуться, поражаясь многосторонности образования для наухих, и издать тяжелый стон. На большие, увы, сил не хватало. Хотя бродила в пустой голове, натыкаясь на стенки, ленивая мысль, как перегревшаяся на солнце зура. Она все настоятельней и настоятельней советовала прикопать ночью купца в ближайших кустах, завалить камнями и сказать, что так оно и росло еще с давних времен. Думаю, никто бы лишних вопросов задавать не стал, молча поблагодарив всех богов и испросив у них всего-всего для того святого человека, который, наконец, прекратил это издевательство. Вообще, в последнее время между воином и эльфом установилось вооруженное перемирие. В том смысле, что Рон не пытался язвить, едва завидев Рина, Ну, а мой кузен уже не вспоминал о необходимости принятия тёмного подданства. Хотя, надо сказать, несмотря на то, что передвигались мы одним караваном, особо часто от лучёного рыцаря никто из нашей компании не видел. Когда с головы колонны, вернее, толпы, донёсся протяжный клич, знаменовавший вечерний привал, все попадали буквально замертво, кто где стоял. Завернувшись в плащ прямо на земле, показавшейся мне мягче пуховой перины, я дал себе клятву не открывать глаз до рассвета и с чистой совестью провалился в тяжелый сон. «Эй, глава рода, давай вставай!» Кто-то решительно потряс меня за плечо. Недовольно поморщившись, я все же открыл глаза. «Что тут у нас?» «Небо темное, звезды яркие» и отлученный рыцарь, заслоняющий эту милую картину. «Слушай, тебе что, делать нечего?» Недовольно проворчав, я попытался снова устроиться на одеяле. «Да посмотри же ты!» Рун вздернул меня за воротник, разворачивая куда-то в сторону. «О, и выкать сразу друг другу перестали!» Вот только, боюсь, ненадолго. Едва я хотел засветить в него чем-нибудь воспитательным, как картинка все же пробилась в сонный мозг. Все не столь малочисленное население каравана – С идиотскими улыбками на лицах, закрытыми глазами и вытянутыми куда-то вперед руками, стройными рядами шагала по ночному плато. Причем шли дружно, плечом к плечу, четкими рядами. пред какой-то. Я невольно даже глаза потер пару раз. Но видение никуда не исчезло. Что с ними? Вскочив на ноги, я развернулся к темному. А я знаю... Зло грызнулся он, с тревогой наблюдая за марширующей колонной. Что думаешь? Надо пойти посмотреть, куда же они так рвутся. И кому за это надо рога пообломать? Чуть тише добавляю, свистом подзывая Рима. Чем раньше я доберусь до этого призывальщика, тем скорее он заткнется. Или я с тобой, безапелляционно заявил рыцарь, запрыгивая на ближайшего коня. И что с того, что он не осёдлун? «Ладно», – нехотя отмахиваюсь и пускаю гроноголупом. Пыль взвихрилась и поднялась к небесам хорошим таким столбом, из которого вылетел разозленный рыцарь, шипя что-то ласковое сквозь зубы. Ночная скачка оборвалась у глубокого провала явно рукотворной, почти идеально круглой формы. На глубине, в самом центре этой гигантской чаши, торчал непонятный предмет – то ли столб, то ли колонна – Только дно как-то странно белело. Невольно прищурив глаза, чтобы четче все разглядеть, я едва не шарахнулся назад. Внизу в несколько слоев лежали кости. Кажется, я понял, что это такое. Это было давно, очень давно, сразу после изгнания царицы ночи из Араша. Ее приверженцев оставалось еще много, и они, естественно, были недовольны таким положением вещей но сами поделать ничего не могли. Одно дело открыть врата и совсем другое провести сквозь них изгнанную богиню. Тогда они стали строить линз-шек-каранте. Или, говоря проще, алтари царицы ночи, сквозь которые посылали своей госпоже недостающую ей силу. А каким образом посылали? Да уж не в коробочке с бархатным бантиком. Ритуальное жертвоприношение – Иногда излишне жестокое. Здесь же вообще устроили чуть ли не массовое захоронение, хотя теперь становилось понятным, куда девались люди. Хорошо еще, что эти фанатики позаботились о собственном здоровье и не вплели в ткань заклинания призыва для темных». Лишь благодаря этому на меня до Рона ничего и не подействовало. Рон не удержался и весьма выразительно прокомментировал увиденное. Он сразу понял, что это такое, и что оно опасно для радостно топающих сюда людей и не людей И не говори, — согласно протянул я, косясь на появившиеся из-за поворота дороги стройные колонны. — Знаешь, как их остановить? — Нет, — мрачно мотнул головой в расставший смурнон рыцарь. — Только оттащить подальше и подождать, пока не пройдет ночь. Но всех мы не успеем. — А другого способа не знаешь? — Разве что разнести алтарь. Но на это у тебя сил не хватит. Тёмный покосился на идущих, а потом развернул коня. Ты сможешь спасти своих друзей или никого. Выбирай. В душе огненной волной вспыхнула ярость. Вот так, да? Выбирай. Ну ладно, я выберу. Только пусть потом никто не жалуется. Что же касается силы, не хватит, значит попросим. Только вот у кого? У царицы? Ха! так она мне и даст, а потом догонит и еще добавит. А почему бы не попросить помощи у самой ночи? Миную посредников. Оказывается, не ярость самый сильный стимул, не гнев, а отчаяние и безысходность. Спрыгнув с грона, я вызвал клинки и несколькими ударами высек на твердый, похожий на камень глине, руну ночи. Затем Отдавшись какому-то неясному чувству, вонзил оба в землю и опустился на одно колено. И что дальше? Думаю, каноны обращений не сильно разнятся. По сути, это всего лишь ритуальная просьба. Ну что ж, обратимся. Ниршегре терхалларан Великая ночь. К тебе взываю в час печали и отчаяния. Не оставь своей милостью вниманием. Дай мне силы справиться с врагом, защитить друзей и оградить мир от ничто. Голос постепенно набирал силу. я поднял голову, запрокидывая ее назад. по телу прошла знакомая волна полного обращения. Крылья с легким шорохом раскрылись, развернувшись во всю шире. лавным жестом я выдернул из ножен кинжал, колоснул по ладони и развернул ее к земле. Тяжелые, чуть светящиеся капли с гулким стуком стали падать на руну, растекаясь по канавкам рытвенным. А речитатив становился все громче и громче. Твоё дитя, сила от силы твоей, тьма от тьмы твоей. К тебе взываю и прошу помочь. Моя кровь, моя сила — Моя душа и жизнь, да будут по моему слову. Казалось, в мире ничего не изменилось. Только теплый ветерок коснулся щеки, словно ласкаясь. Ну ладно, если не услышал, ничего страшного. Попытаюсь разобраться сам. Короткий взмах рукой, и позади меня вырастает магический барьер, перекрывая путь шагающим людям. Разбег, толчок, крылья несут вперед ненавистной каменюки. Сейчас я слышу тихий вибрирующий звук, исходящий из нее. Знакомые с детства драконь Елаты второй кожей прилегают к телу. Мир привычно качнулся и сменил цветовую гамму. Теперь торчавшая посреди провала колонна окуталась пульсирующим грязно-синим сиянием, противным даже на вид. Зло Злоощерившись, я привычно сформировал парную стрелу тьмы, с двух рук запуская заклинание вниз, и чуть не рухнул от удивления следом. То, что соскользнуло и понеслось к столбу, совсем не походило на чуть удлиненное с густа классического боевого заклинания. Громадный, мохнатившийся странными щупальцами ком, все быстрее и быстрее набирая скорость, рухнул вниз. При этом мой баланс уменьшился намного, а под ногами...